Глава двадцать вторая «Вот тебе и высшая раса», — произнесла Настя, сидя за столом в своем кресле. Настроение ее ничуть не ухудшилось, и причин для печали не было. Ее друзья были живы и почти невредимы, собственно, так же, как и она. Майя получила свой заряд энергии. Они направляются, наконец, туда, куда их так влечет. И самое главное, она приняла душ. «Признаюсь» произнес ворх, что-то готовя у горячих камней. «Собрать такое количество прекрасных качеств и действий точно только высшие существа способны». «Не хочу вас расстраивать», — перебил пионер. «Но все эти...» Узурпирование власти, геноцид собственного народа, издевательство, опыты и многое другое, вплоть до скотоложства и каннибализма – неотъемлемая часть взросления почти любой разумной расы. И не нужно в меня ничем бросать. «Мне кажется...» – задумалась Настя, оглядывая шрам на ладони, где еще пару часов назад зияла дыра. «Еще два, максимум три поколения, и они окончательно истребят себя». Так им и надо, прошептал инженер. Я защищать их ни в коем случае не берусь, ответила Майя. И уже внесла в мертвую память запись о том, что этот, как бы вы его назвали, проект полностью провалился. Целью хозяев было высокоразвитый, почти равный им по силе расы создание. Не все враги уязвимы перед энергией кристаллов. «Лёва, ты как?» – спросила девушка Крон, глядя, как лиса, которая выглядела немногим лучше парня, прислонившись к его плечу, гладит его затылок. «Жить буду», – тихо ответил он, даже пытаясь улыбнуться. «Спасибо, Майя. ее чары помогают». «Господи, ворх!» – воскликнула Анастасия, вытягивая вперед руки и ложась грудью на стол. «Как же вкусно пахнет!» «Ты можешь побыстрее, а то я съем кого-то из них!» Льва Николаевича как раз неплохо прочистили для данной процедуры. Тут же вставил пионер, и инженер зажал ладонью рот, пытаясь сдерживать далекие позывы. «Уже почти готово», — довольно ответил здоровяк. Его настроение вторила Насте было весьма приподнятым. «Хороший ужин перед сном. Что может быть важнее?» «Особенно, если не знаешь, что ждет тебя при пробуждении». «Майя», — вновь приняла вертикальное положение Настя, — «ты не ошиблась в расчетах?» «Такие ошибки допускает крайне малая часть крепостей. Я, во всяком случае, ни об одной такой ошибке не знаю», — ответила та, словно немного обиженным голосом. «Шаг завершится чуть больше, чем через шестнадцать часов» и это намного меньше, чем должно было быть. «И что может быть причиной такой аномалии?» спросил пионер, но тут же добавил. «Кроме ускорения чистых планет. Стой! Как это? Новые нефайловые данные?» «Они знаниями называются», многозначительно ответила пирамида. «О чем это вы?» поинтересовалась Настя, но пионер тут же отмахнулся. «Сергеевна, не мешай!» «Переношу данные в основное хранилище». Голос гаджета немного дрогнул от волнения. «Эти знания куда угодно ты можешь записать, так как особой тайны они не хранят, но другие с умом записывай. Все, что записано, может быть прочитано». «И не только тобой, Чугунный», — внесла ясность Анастасия. «Так о чем это вы, уважаемые?» «О том, что нас подгоняют, ускоряют, притягивают», — ответила крепость. «Знаю, что на планету Ас я шаг выполнила, и выбор другой у меня не стоял. Остальные планеты в тумане находятся». «Название, что надо», — чуть слышно проговорил Лев, и в его глазах появилась осмысленность, понимание. «Странная то планета» никакая она никто ее жителей я не помню но важна она и вполне возможно что ее обитатели мое перемещение и ускоряют «Майя, скажи тот шар что позволял мне играть со временем он с этой планеты верно настя прижмурилась ожидая положительного ответа несомненно не стала разочаровывать девушку пирамида «Нужно будет у них еще парочку таких раздобыть». «Надеюсь, не перестарался», — произнес ворх, ставя на стол большой поднос с жареным мясом, прекрасно понимая, что блюдо получилось превосходным. Следом на стол были поставлены овощи и травы, было даже что-то очень напоминающее помидор. «Наконец-то! Я от вонючих брикетов чуть кони не двинула» произнесла девушка крон и буквально набросилась на съесное, схватив первый попавшийся кусок и откусив от него добрый шмат может хоть теперь расскажете сильно над вами издевались сильно а главное регулярно многозначительно улыбнувшись ответил ворх и бросил себе в рот небольшой красный плод от автора уважаемый слушатель Если ты просто любишь путешествия и приключения, то дальнейшие несколько минут необязательны к прослушиванию. Продолжение истории ждет тебя в третьей книге. Но если же ты любопытен, и тебя не пугают фантасмагорические сюжеты, проецирующие десятки новых вопросов и отвечающие всего на несколько старых, и то не сразу, то смело можешь слушать дальше. Решать тебе. Я предупредил. Настя. «Мы прибыли, и мы на планету спустились», – растерянно звучал голос Майи. Настя встала с постели. В ее голове, всегда собранной и ясной, не было ни одной толковой мысли. «Коричневые конфеты полезнее всего», – проговорила она, подумала над своими словами и ускорила шаг. Она вышла в открывшийся проем и невесомость завладела ею, Она парила в воздухе, не имея возможности повлиять на свое движение. Все ее попытки плыть, рывки руками и ногами ни к чему не привели. Это заставило девушку смириться со своим положением. Она попыталась что-то произнести, но голос не пожелал покидать ее тело, и она в полной тишине поплыла далее. За дверным проемом Настя не увидела привычной ей комнаты, лишь склизкие стены из плоти, пульсирующие в такт биение ее сердца. Темные белые жилы, красные налитые мышцы и серые пелена плевы. Все, что было доступно для обозрения Анастасии. И картина эта была не просто отвратительной. Она сводила с ума своим мерзким видом и отвратным запахом свежеразделанной туши. Анастасия прикрыла глаза, надеясь, что все это сон. Но как только ее голые плечи врезались в мягкую, теплую ткань стен, она тут же огляделась и, отталкиваясь от стены с плоти, устремилась вперед. Она не знала, куда, но точно знала, что вернуться назад ей не удастся, а оставаться на месте сродни тихому забвению. Она пролетела несколько коридоров. Было это строение или кишки, а может, артерии какого-то существа, она не могла определить, так же, как она не могла понять, что происходит на самом деле, а что игра взбудораженной, скалеченной фантазией. «Ты интересная». Голос вырвал ее из полузабвения. «Я?» – спросила она, открывая глаза. Вокруг нее, измазанные слизью и кровью, суетились тысячи манекенов. Они двигались настолько непредсказуемо, что предугадать движение любого из них не представлялось возможным. Они появлялись из кровоточащих дыр в стенах и исчезали в плоти стен, оставляя после себя рваные раны. От этого зрелища Насте стало дурно. Кто обращался к ней, она разобрать не смогла. Попыталась произнести она, и паника наполнила ее сознание. Замычала она. Ты случайность. Зачем мне прислушиваться к случайности? А если я не собираюсь прислушиваться, то и слышать мне тебя не зачем. Ее тело плыло по воздуху над головами тысяч безликих болванчиков, снующих из стороны в сторону, и отсутствие возможности управлять своим движением, своей судьбой, было пугающим. Вдруг тоннель из плоти стал сужаться. Впереди вместо дверного проема была видна пасть никогда ранее невиданного животного, и она открывалась, притягивая добычу к себе». Как ни странно, манекены не реагировали на ее зов и спокойно исчезали в стенах, разбегаясь по сторонам, даже не давая возможности девушке вцепиться в одного из них. Когда она оказалась внутри, ее тело стало гореть. Это была не боль от огня, в этом она могла поклясться, ведь могла считать себя специалистом в вопросах сожжения. Данная боль походила более на химическую, не сжигающую, но разлагающую. «Мне не нравится то, что я не могу контролировать», — вновь прозвучал мужской голос. Кому он принадлежал, было непонятно, хотя знакомые ноты в его манере разговора считывались. «Ты двойка. Двойки неудобны. Двойки мерзки. Двойки опасны». «Угу», — <Datahum> попыталась ответить она и посмотрела на свои руки. Ее кожа превратилась в слизь. Жировой покров растаял, а мышцы посинели. От ужаса Анастасию затрясло, и тут же, за осознанием происходящего, пришла волна боли, острой, глубокой и беспощадной. Ворх. «Мы прибыли, и мы на планету спустились», — растерянно звучал голос Майи. «Я данного решения не принимала». Меня, словно дитя на колени на планету, без моей воли усадили. «Тебе не за что оправдываться», — проговорил бородач и шагнул к выходу из комнаты. Преодолев порог, он увидел бескрайнюю равнину, оканчивающуюся где-то вдали горной грядой. В уши ему с угрозой влетал порывистый ветер. «Красиво», — проговорил он и повернул голову влево. Калейдоскоп картин замерцал перед ним, и ворх, пошатнувшись, пытаясь прикрыться рукой, свалился на землю. Пока он вращал глазами, мог смело наслаждаться пейзажем, что пред ним, но стоило ему лишь немного повернуть, поднять или опустить голову, как картинки менялись. Стоило сменить положение черепа хоть на градус в любом положении, равнина сменялась лугом, потом скалами, растущими с неба, океаном и каменными городами, с уходящими в небо лучами прожекторов. Уже через десяток секунд, увидев сотни, а может и тысячи всевозможных городов, континентов и планет, бегущих как бессмысленный поток, Ворх закрыл глаза, зажал их левой рукой, чтобы не поддаться соблазну, и, выставив вперед правую ладонь, шагнул вперед. «Тебя не должно быть ни здесь, ни там», — безразлично проговорил голос. «Но тебя тоже переделали, хотя ты сам об этом и не догадываешься». «Да меня, собственно, сложно переделать», — ответил Ворх, не рискуя открыть глаза. «Ты, главное, скажи, где мы». «В конце, в начале, в пустоте. Где ты желаешь находиться?» «Я...» «Пожалуй». Что-то тяжелое ударило здоровяка в грудь, а более мелкие удары усыпали голову и тело. Он открыл глаза и увидел град, каменный град, сыпавший из черного неба. Попытавшись сфокусироваться на чем-то другом, Ворх всматривался в затянутую непогоду и пустоту, но более в его восприятии ничего не менялось. Град усиливался, и вскоре с неба сыпались булыжники размером с голову здоровяка. Руки закрывали череп от ударов, но тяжелые камни быстро добились своего. Выдержав не более десяти минут, он потерял сознание, не в силах более отражать каменные глыбы, падающие на него с черного неба. «Пионер!» Пионер обрел возможность видеть и не понимал, с помощью каких устройств и программ ему смогли внедрить данную функцию, особенно учитывая отсутствие любого вида, подходящих для внедрения в строение ходули и его миниатюрного в сравнении с живыми существами тела. Он вышел за пределы пирамиды и оказался в огромной комнате. Ему нравилось то, что он сам был огромен и весьма пропорционален для помещения. Он на своих человеческих ногах подошел к столу и, довольно похлопав в ладоши, уселся во главе длинного стола. Собственно, он был единственным существом, заседавшим здесь. Он окинул взглядом стол, на котором помимо овощей и фруктов стояло четыре клоша, именуемых в простонародье баранчиками. «Должно быть пять», — подумал он, но вспомнил, что Джей ускользнул с кухни в последний момент — И эта данность заставила пионера выдохнуть с сожалением. Почувствовав непреодолимое чувство голода, пионер поднял металлическую полусферу, скрывавшую блюдо на первом подносе. Под крышкой оказался ворх, злобно машущий руками, спотыкаясь о рассыпанные по подносу печеные овощи. Огромная рука сгребла бородатое существо и, не задумываясь, макнула его заросшей головой в тарелочку с соусом, стоявшим справа. Несомненно, тот что-то кричал, выражая свое возмущение, но уже через несколько секунд зубы отгрызли то, чем мог издавать звуки бородач, и быстро перемололи это в приемлемую для проглатывания субстанцию. Вскоре пионер проглотил и оставшееся тело Ворха. Под второй крышкой он обнаружил изуродованную во время приготовления тушку Насти. Пионер с интересом взял ее в руку и стал рассматривать сползающее с металлических костей разлагающееся мясо. Отвратный запах и неприятный вид блюда заставили гаджет швырнуть тушку обратно на поднос и накрыть крышкой. После чего он потянулся к третьему баранчику. Крыса, Малисанхаш, оказавшаяся на тарелке, была жива, но в отличие от Ворха она не пыталась угрожать и бежать она тоже не пыталась. Она сидела, обняв свои колени, и глядела ему прямо в глаза, не осуждая и ничего не прося, зная, что и первое, и второе абсолютно бесполезно. Пионер схватил ее. Его пальцы обхватили девичье тело, без малого не сомкнувшись. Он поднес ее к лицу, надеясь увидеть ту дикую злобу, присущую ее расе, но не разглядел ничего, кроме смирения. Он чувствовал нутром, что должен ее сожрать, но что-то останавливало его, и в момент этой самой слабости он бросил лесу через плечо, не задумываясь, переживет ли она падение. Главное, что к ее смерти он будет непричастен. Почти непричастен. Последним блюдом в его меню оказался лев, и этого паразита пионер планировал начинать жрать с пальцев, откусывая редко и понемногу, давая тому вдоволь насладиться мучениями. Он, не раздумывая, схватил жертву, и в тот же момент темная субстанция поползла от угощения по его пальцам, двигаясь все выше, сжирая каждый сустав на своем пути. «Лиса!» «Мы прибыли, и мы на планету спустились!» растерянно звучал голос Майи. Я данного решения не принимала. Меня, словно дитя на колени на планету без моей воли усадили. Прошу, будьте осторожны. Лиса не слышала предостережения Майи. Она уже плыла между звезд. Ей не нужно было думать о том, чем питаться, что пить или чем дышать. Она была вечна. Она плыла в бесконечности, наблюдала за тем, что оставила позади в низшем мире. Она с трудом повернула необъятные даже для Бога глазные яблоки и посмотрела на Ворха. Он был не один, их были сотни. Сотни ее знакомых бородачей бежали в стороны, вверх и вниз. Все они старели и молодели, все они так или иначе погибали от рук облаченного в латы существа. Затем ее взгляд упал на бегущий по пустыне черный скелет, приводимый в движение черными нитями жилами, и спешил он к утопающему в песочных часах льву. Малисанхаш надеялась, что у скелета все выйдет, но знала, что та не успеет, и вот уже лев спешит навстречу к девушке, но та отдаляется от него, умудряясь бежать назад, спиной вперед с такой же ловкостью. Когда Хаш вспомнила о противном гаджете, который больше всех заботился о своих друзьях, но и больше всех испытывал их на прочность, она почему-то обратила свой взор в бесконечность, пытаясь рассмотреть то ли комету, то ли звезду в миллионах и миллионах единиц от нее. Ей стало грустно, что в конце они так и не увиделись больше. Лев. Он в полнейшей темноте вышел из комнаты. Майя не отзывалась, а все его друзья бесследно пропали. Он потрепал по ушам спящего прямо на столе рыжего питомца и направился к выходу. За барьером крепости его ждал проход. Снизу это был обычный камень или хорошо отшлифованная брусчатка. Сверху же вместо потолка был космос, в котором плыли звезды. И плыли они с такой скоростью, словно создатель планировал побыстрее закончить свой эксперимент, ускоряя течение времени и создать что-то новое, не обязательно лучшее, но новое. Как только коридор окончился, парень очутился в огромном зале, где десятки, а возможно и сотни тысяч манекенов двигались в разные стороны, но не мешая друг другу и даже не соприкасаясь локтями. Несмотря на то, что все помещение было забито безликими болванчиками, они четко реагировали на присутствие льва и расходились в стороны, освобождая ему дорогу. Через несколько минут в конце образовавшегося из неизвестных существ коридора показались два рыцаря, крепких, устрашающих, с цепями на поясах. Сразу за воинами у стола с активной панелью, как на космических кораблях, стоял человек — И хоть он и был повернут спиной, льву показались знакомыми его очертания и движения. Он вспомнил тусклый свет, льющийся в ночи сквозь дверной проем, и контуры тела, головы, плеч. Он ускорил шаг, не желая отвлекаться на изучение всего вокруг, и, остановившись в нескольких метрах от незнакомца, лев произнес. «Отец?» Продолжение следует. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Тбака, в дизайне обложки Павел Кунгурцев, художник Иван Маматкулов, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в две тысячи двадцать пятом году.